ТНВ Вскоре я устроился на дно предприятия помощником агента по снабжению. Зарплата была невелика, но зато у меня оставалось много свободного времени, которое я мог посвятить самообразованию, чтению научной фантастики. В нашей коммунальной квартире всё было в основном тихо и спокойно. О том факте, что я дружил с Сидром Сидричем, уже успели позабыть, и все относились ко мне хорошо. Комнату, в которой прежде жил Сидр Сидрич, теперь занял молодой холостяк, преподаватель математики. Звали его Алексей Алексеевич. Это был очень занятой и спокойный человек, и его и слышно-то не было. Днём он преподавал в каком-то институте,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 доехали в селе Алексееча к леил чистой белой бумагой, на которой затем своей рукой вывел бесконечные ряды чисел и многоэтажных формул. Новый жилец немедленно откликнулся на мою просьбу и без всяких разговоров вручил мне пятёрку, а затем спросил меня, не нуждаюсь ли я в большей сумме, нежели 5 руб. 00 коп. Я ответил, что после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 И мебель, тем легче я себя чувствую, и тем свободнее работает мой мозг. Выслушиваете слова моего собеседника, я подумал, что ком тети не везёт. Один из её обитателей уже попал в психбольницу, да и второго, видать, тянет на это дело. Ну как можно помогать людям деньгами, самому не имея деньг? Однако не прошло и недели,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 проживала в квартире одна тихая пожилая женщина по имени Варвара Константиновна с своим сыном Валерием, студентом политехнического института. Варвара Константиновна уже 20 лет была вдовой, работала на дела производителем в какой-то стройорганизации. И вот однажды, получив на работе премию, она купила в подарок сыну небольшой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 и дружно разрубили на части, чтобы легче было вынести в подворотню все доски и щепки. Вред баба, выйдя на шум из своей комнаты, встала в стороне и, уперев руки в боки с торжествующей усмешкой, смотрела на всю эту процедуру. «Вот и вышла, по-моему», — громко сказала она, когда были вынесены последние обломки комода. Тогда Алексей Алексеевич строго посмотрел на Вредбабу, но ничего ей не сказал, а обратился к Варваре Константиновне и вежливо пригласил её зайти к нему в комнату. Меня он тоже попросил зайти к нему и быть его систем там на протяжении 3-4 часов. Далее Алексей Алексеевич вежливо усадил Варвару Константиновну в своё единственное кресло и задал ей ряд тустных вопросов. Для чего ведь вы меня расспрашиваете? Поинтересовался варвар Константин. Я хочу помочь вам, ответил Алексей Алексеевич. Но помощь я оказываю только тем людям, которые не обратят её во вред ни себе, ни другим. Теперь я убедился, что вы честный и порядочный человек, и поэтому помогу вам. Прошу вас пока что ни на что не тратить те 20 рублей, которые вы получили за кого-то.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 «Введите запись на новых листах в две колонки», — распорядился математика. Через полчаса в синем окошечке появилась надпись «Вероятность во времени исчерпана». «Теперь пишите в одну колонку на новых листах», — сказал Алексей Алексеевич. Через двадцать три минуты машина выключилась сама. Алексей Алексеевич предложил мне стакан чая и рассказал кое-что о себе. Оказывается, с детства его интересовала случайность. Уже в детском садике его привлекали не игры, а так называемая теория игр. Всё свободное время он занимался только тем, что подбрасывал пятачок, желая добиться, чтобы он 5 раз подряд выпал решкой. Уже тогда юный Алёша пришёл к выводу, что все мы пловцы в океане случайности. Мы этого не замечаем, потому что, как любое вещество состоит из атомов, так наша жизнь и всё окружающее нас сотканы из случайности. Случайность кажется нам случайностью только тогда, когда она выделяется из привычного ряда случайностей. Вот если плотно сложить остриями вверх 100 миллиардов иголок,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 Попив чаю и побеседовав, мы снова приступили к делу и работали ещё час. А затем мой собеседник сказал, что теперь он займётся этой проблемой единолично. Он взял листы с моими записями и начал их просматривать, подчёркивая одни числа красным карандашом, другие зелёным, а третьи синим. Затем он вынул из-под кровати большой и очень точный план Ленинграда и расстелил его на широкой чертёжной доске. На план он наложил чистую кальку и стал чертить на ней синей тушью какие-то сложные и кривые. Затем на эту кальку он наложил вторую и начал чертить на ней красной тушью. Затем он наложил на эти чертежи третью кальку и работал на ней уже чёрной тушью, причём все линии были уже гораздо проще, и все они сошлись в одной точке. Вот и найдено. ТНВ. Удовлетворённо сказал Алексей Алексеевич и проткнув эту точку рейсом Федром, снял все три кальки с плана Ленинграда. Затем, взяв лупу, обвёл на плане след укола маленьким зелёным кружком. ТНВ здесь, повторил он на Выборгской стороне. Что это за ТНВ? поинтересовался я. ТНВ. Это точка наибольшей вероятности, ответила математик. И с этими словами он записал на бумажке улицу, номер дома и время 12 часов 08 минут. Эту бумажку он передал мне. Пусть завтра точно в указанное здесь время и точно по указанному здесь адресу, где должна находиться Сберкасса, явится Варвара Константиновна.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 Все жильцы были рады, что этой скромной женщине привалили такие деньги. А вред баба от зависти так серьёзно заболела, что её увезли в больницу, где она скончалась. На похоронах её присутствовали только два человека: дворничка и поспортистка, да и то в порядке профсоюзной забот о людях. А когда вскрыли комнату, где она жила, там обнаружили столько денег. и драгоценности, что на них можно было купить 100 телевизоров и 1000 стиральных машин. Что касается меня, то мне Алексей Алексеевич помог выиграть 1000 рублей. Часть денег я послал отцу, а на остальные приоделся, купил кресло-кровать и почти целиком залечил свои финансовые раны. Более того,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 Через полчаса она выдала результат, который читал стак. Минус один, минус два, плюс три. Минус один, минус два, минус три. Минус четыре, минус два, минус три. Потом в скобках. Минус пять равно плюс минус пять, равно плюс пять. Скобка закрывается. И так же плюс пять. И так двенадцать пятерок. И затем ноль. Устами вашей бы...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 что на этот раз ТНВ была верной, и что система Алексея Алексеевича не дает осечек. Вынув один рубль, я за так вручил его жаждущему опохмелке и дружески сказал ему, чтобы свой билет он никому не продавал, ибо по нему он выиграет мотоцикл. «Спасибо, милый стивец», — воскликнул незнакомец, — «учту твои указания».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 Красовался в восьмистах сорока восьми экземплярах. Портрет прекрасной любви меня. Но я полагал, что мне, человеку с питью, не никогда не встретиться со своей мечтой. И все-таки, когда мне был дан отпуск, я отправился в мотопутешествие на юг. Я не отделил коляску от мотоцикла.